Мы вышли на площадь, я замоталась в шарф по самые глаза, опустила шапку на брови. Джокер, бросив на меня взгляд, улыбнулся краешком губ. Мы могли бы просто понаблюдать из окна. Знать бы, в какую сторону она направится, если, конечно, она там. Мы приблизились ко входу в кинотеатр, но Максимилиан неожиданно взял мою руку и повлек за собой. Недалеко от торца здания стоял газетный киоск. Мы заняли позицию у витрины и стали наблюдать. Вскоре из кинотеатра начали выходить зрители, в основном компаниями по 3-4 человека, а кто-то вовсе предпочел смотреть ужасы в одиночестве. Я внимательно всматривалась, стараясь никого не упустить. Бергман Ксюшу не видел, поэтому надеяться на его помощь не приходилось. Люди, выходящие из кинотеатра, были самого разного возраста. Кто-то даже выбрал фильм такого неоднозначного жанра для просмотра всей семьей. Я наблюдала и начинала тихонько злорадствовать, так и знала, что Ксюша неспроста появилась на площади, и в кинотеатре ее не было. Однако неожиданно среди горстки последних выходящих посетителей я увидела ее. Вон она, в длинном черном пуховике с рюкзаком, сообщила я Максимилиану. Ксюша сделала несколько шагов от выхода, огляделась по сторонам и достала из кармана пачку сигарет. Только тогда я поняла, что девчонка, кажется, не одна. Рядом с ней топтался высокий парень. Все, что я могла сказать о нем, наблюдая с такого расстояния, так это то, что он предпочитал такой же фасон пуховика, что и Ксюша. Лицо его скрывало тень от капюшона. Девчонка закурила, а он подошел ближе и взял ее за свободную руку. У него сигареты я не заметила. «Хочешь поговорить с ней?» — тихо спросил Бегман. «Наговорилась», — вздохнула я. «Пойдем, леонелла не любит опозданий». Я почувствовала запах томленого мяса, как только мы вошли в дом с мороза. Голодный Клим, наверное, уже проклинал меня, на чем свет стоит, не понимая, почему я так спешно убежала. Еще и Бергмана с собой потащила, без которого, как он сам метко подметил, ужин не начнут. Мы поужинали, сились говорить на отвлеченные темы. Получалось скверно. Поэтому, в конце концов, мы доедали молча. Наконец, покончив с трапезой, переместились в гостиную. Тут негласные правила дома позволяли говорить о чем угодно, торчать в ноутбуке, телефоне и даже играть в шахматы и нарды. Сегодня, правда, нам было не до игр. «Виталий увез Дарью?» — спросила я, стоя у окна в дальнем углу гостиной. «Да, я их проводил. При мне она оставалась в неведении». «С Ольховым поговорить удалось?» «Нет, успеем», — коротко ответил Клим. «И то верно», — вздохнул Димка. «По поводу дома. Красный переулок, 3, дробь 1. Дом принадлежит Солнцеву Евстигнею Ивановичу, 22 лет. Он получил его в наследство три года назад, а прописан на улице Космонавтов. Сейчас скажу точный адрес». «Валяй», — усмехнулся Клим. «Вероятно, что он был в переулке и что-то видел, одна к ста тысячам». «Почему не к миллиону?» — съязвил Димка. «Может, и так», — спокойно согласился Клим, чем еще больше вывел поэта из себя. «Кстати, забыл поделиться с вами любопытной деталью. Место, где Павел нашел авто с телом супруги, сплошь усыпано битым прозрачным стеклом». «Что это значит?» — не поняла я. «Окно машины было разбито?» «Нет, кто-то заранее высыпал туда внушительное количество острых осколков» незаметных на снегу. Чтобы остановить машину, нахмурилась я. Автомобиль с поврежденной резиной может проехать еще довольно долго. Пару десятков метров до дома уж точно. Выходит, что либо злодей этого не учел, либо не имеет к битому стеклу никакого отношения. Либо оно было нужно для иных целей, произнес Бергман. Чем наносили Анжели раны, от которых она в итоге скончалась? Клим молчал, видимо, пока не знал ответа на этот вопрос. Я вдруг вспомнила лицо Ксюши, когда мы выходили с ней из дома Ветровой после уборки. «Нож!» — ответила она на мой вопрос о том, на что потратит заработанное. «Ножом!» — робко предположила я. «Наберемся терпения», — резюмировал Бергман. «Уверен, скоро мы узнаем подробности». Клим сообщил, что Ольхов планирует остаться в Москве вместе с Дарьей на день другой ключ от дома он нам любезно оставил максимилиан настаивал что ночевать в особняке после случившегося может быть опасно в целом я была с ним конечно же согласна а вот клим решил испытать судьбу и все таки вернуться туда на ночевку впрочем вряд ли он собирался там именно спать готовясь к ночной вылазке он вытянулся на диване в гостиной и прикрыл глаза я накрыла его шерстяным пледом что не осталось незамеченным димка поморщился выказывая свое отношение к подобной заботе. Зря старался. Его бы я точно так же мерзнуть не оставила. В конце концов, поэт прихватил ноутбук и покинул гостиную. Через пару минут его примеру последовал Джокер. Сидеть и смотреть на дремлющего Клима мне быстро надоело. Во мне зрело неприятное ощущение, будто мы что-то упускаем. Хотелось действовать решительно и немедленно. Первым порывом было отправиться к дому Ольховых. Соседей, должно быть, успели допросить, и двор уже свободен от конкурентов. Впрочем, наверняка тут не скажешь. Не знаю, что я рассчитывала там увидеть. Говорят, убийцы любят возвращаться на места своих преступлений. Только вопрос, как скоро? Клим дремал, время от времени вздрагивая всем телом. Уйти незаметно у меня вряд ли получится. Мимо Лионеллы и мышь не проскочит. Впрочем, скрывать мне нечего. Поколебавшись еще несколько минут, я все-таки покинула дом с чертями. На площади в свете фонарей кружились хлопья снега. Точно кто-то взорвал большую хлопушку. Я пошла через площадь, не оборачиваясь, хотя точно знала, что из окон за мной наблюдают. Чувствовала спиной. «Она умрет», — снова и снова всплывала в голове фраза из электронного письма. Всего два слова. Не угроза даже, констатация факта. Все было известно уже тогда. Убийца знал, где, когда и как убьет свою жертву. У меня не было и тени сомнения, что угрозы, приходящие Ольховым, и смерть Тимофеевой — звенья одной цепи. Возможно, целью с самого начала была Анжела. Убийца играл в игру, запугивал одних, чтобы в конечном счете нанести удар совсем рядом. Словно выстрел, задевающий по касательной. Если кто-то хотел выжить Ольховых из их дома, Способ, пожалуй, самый верный. После убийства Анжелы я бы на месте Виталия точно стала бы относиться к угрозам серьезнее и попыталась уберечь беременную жену. Что, собственно, он и сделал, отправившись сегодня к родителям. Занятая своими размышлениями, я не заметила, как дошла до Гоголевского сквера. Особняк Ольховых встречал меня темными глазницами окон. Его розовый цвет в темноте ассоциировался с кровью, пролитой на снегу. Я не решилась идти на место преступления, не потому что боялась встретить там полицию, скорее не хотела навлечь гнев Бергмана или Клима. Им такое любопытство вряд ли понравится, особенно если придется вызволять меня из полиции на ночь глядя. В избе горел свет, за ней дом Тимофеевых с площади было не разглядеть. При мысли о том, что сейчас происходит с Павлом и Эльзой, меня передернуло. Потоптавшись немного, я спустилась по дорожке во двор и убедилась, что свет горит у всех, кроме квартиры Лили, хотя, возможно, она в той комнате, окна которой выходят на другую сторону. Я хотела было это проверить, обойдя дом, но тут услышала позади себя переливистый свист. Обернувшись, я увидела Клима. Он стоял возле входа в особняк Альховых и подбрасывал ключи на ладони. «Следишь за мной?» Я приблизилась. «Возможно, ты забыла, но...» «Я собираюсь тут переночевать. Вероятно, хочешь составить мне компанию?» Я не успела ответить. Взгляд мой привлекла фигура в смешном полушубке. Мелкими, торопливыми шажками к немецкому дому направлялась Лиля, нервно оглядываясь. Она задержала взгляд на нас с Климом, но, заметив мой интерес, быстро отвела глаза. Вскоре она скрылась в подъезде. «Проходи» предложил Клим, успевший к тому моменту отпереть особняк. Я прошла в темную прихожую. В доме стоял аромат пирога с корицей. Видимо, Дарья занималась выпечкой, когда Виталий забрал ее в Москву. «Вкусно пахнет», — втягивая теплый воздух, произнес Клим. «Грустно». «Что?» «Грустно пахнет». Это был обычный день для Даши. Она занималась своими делами, хотела порадовать пирогом мужа, Возможно, была уверена, что мы вот-вот решим их проблему с угрозами. И тут Виталий резко собирается ехать к родителям. Возможно, в эту самую минуту он рассказывает ей о том, что случилось с Анжелой. «Грустно пахнет», — повторила я. «Прерванным покоем, опасным поворотом, после которого жизнь вряд ли вернется в прежнее русло». «А, по-моему, пахнет сладкой выпечкой с корицей», — упрямо произнес Клим. То ли хотел меня успокоить то ли Леонелла сегодня пожадничала, и порции были не такими, чтобы удовлетворить изголодавшегося мужчину. «Тебе не показалось, что Лиля была нервной?» «Ты сделала такой вывод за те несколько секунд, что видела ее?» «Почувствовала». Клим замолчал. К моим способностям он относился с вниманием и почтением. «Расскажи», — попросил он. «Страх, нервозность», — подбирала я слова. А еще растерянность, странное ощущение, будто она не знает, что теперь будет. Думаешь, она может быть убийцей? Мы ведь почти ничего о ней не знаем. Более того, ни разу не общались с ней. А теперь это вряд ли возможно. По крайней мере, в таком ключе, чтобы это не казалось странным. По-моему, сейчас не время думать о том, странно что-то будет выглядеть или нет. Предлагаю попробовать. Сейчас приободрилась я. Я бы сначала навел справки. «Пусть поэт займется. Вдруг девица окажется с судимостью или интересным прошлым?» «Ей, наверное, и двадцати нет». «Впрочем, это не показатель», — тяжело вздохнула я. Не откладывая в долгий ящик, я набрала номер Соколова. Он нисколько не удивился, что я предпочла позвонить, а не найти его в доме с чертями. То ли знал, что я ушла, то ли попросту не придал этому значения. Впрочем, у Бергмана не мудрено заблудиться — И искать друг друга в доме можно довольно долго. Поэт заверил, что дело плевое, и вся информация будет у меня в считанные минуты. Я попросила не торопиться, а сама, не включая свет, поднялась на последний этаж особняка. Вошла в кабинет Ольхова. Уезжая, он не выключил компьютер, монитор освещал комнату неестественным голубоватым светом. Рулонные шторы были опущены. Дергая за шнурок, я неторопливо подняла их и уставилась в окно. По скверу вышагивали немногочисленные прохожие. Среди них я с удивлением обнаружила странную парочку из избы. Как и в первую нашу встречу, они шли, тесно прижавшись друг к другу. Не знаю, нормально ли для преступников в день убийства вальяжно прогуливаться по скверу. В целом, чтобы отвести подозрения, вполне. Обычный выходной день в семье из двух человек. Я усмехнулась, поняв, что после гибели Анжелы Успела увидеть всех соседей, кроме матери Ксюши Ольги и Антонины Петровны. Интересно, к старушке уже успели прийти из полиции? Как она приняла новость? Мне вдруг захотелось увидеть ее, то ли для того, чтобы убедиться, что с ней все в порядке, и капли, которые сегодня упоминались, она приняла. То ли, чтобы проверить, а не сидит ли сейчас божий одуванчик за столом с пестрой скатертью, потирая руки и наслаждаясь послевкусием от содеянного. Я еще немного постояла у окна, наблюдая за перемещением Читы по скверу. Кажется, домой они не собирались. В тишине я слышала, как этажом ниже размеренно тикают часы. Клима слышно не было. Девочка в этот раз не спешила приходить ко мне. Хотя я на это рассчитывала и даже ждала. Я заняла рабочее место Ольхова и дважды крутанулась на стуле с высокой спинкой. Если таким образом я рассчитывала попасть в другое измерение, расчет был неверным. Все вокруг осталось прежним, разве что контуры мебели слегка задрожали от легкого головокружения. Я пошевелила компьютерной мышкой на рабочем столе, и монитор вышел из спящего режима, потребовав ввести пароль. Собственно, я ни на что особо и не рассчитывала. Я хотела было приподняться из-за стола, но взгляд мой привлек раскрытый ежедневник, В поле сегодняшнего дня значилась единственная запись Ася 25. На завтра же у Ольхова было запланировано много дел в городе, если верить ежедневнику. Вряд ли он задержится в Москве надолго. Я спустилась вниз и заглянула в ту часть дома на первом этаже, что отвели нам Альховы. Там было пусто, хотя свет в коридоре горел. Одежда и обувь Клима были на месте. Клим. Позвала я, со смехом вспомнив сегодняшнее желание проделать то же самое, только несколько громче, чем в доме с чертями. Он откликнулся со второго этажа. Я поднялась и увидела его в гостиной. Он сидел за обеденным столом и уплетал булку в полной темноте. Если не считать света фонарей, попадавших в комнату с улицы. Странно, что я не заметила его, когда спускалась из кабинета. «Вкусно?» «Очень», — ответил он без тени иронии. «Хочешь?» Я отрицательно покачала головой и приблизилась к часам с кукушкой. Включила торшер, который стоял в углу комнаты. Теперь на часы падала тень от абажура, будто огромный зверь вот-вот проглотит домик вместе с кукушкой. «О чем думаешь?» — осторожно спросил Клим. «О том, что уже поздно». «Останешься?» «Я боюсь». «Кукушки?» — усмехнулся он и чуть не подавился выпечкой. «Себя!» — коротко ответил я. С минуту мы молча смотрели друг на друга, я еле сдерживалась, чтобы не броситься в его объятия. Судя по взгляду Клима, ему в этот момент тоже было нелегко. «Зайду к Ветровой», — тихо сказала я. «А что, если мы недооцениваем ее? Не хочется отпускать тебя одну». «Но и дом оставлять, пожалуй, не стоит. За меня не переживай. От нее вызову такси, пешком не пойду, обещаю». Клим молча кивнул и встал, чтобы проводить меня. Уже на пороге я неожиданно спросила, а как Ольхов узнал о смерти Анжелы? Когда она перестала отвечать на звонки, Павел позвонил Виталию, узнать, не заходила ли она к ним. Через какое-то время Ольхов решил перезвонить, поинтересоваться, объявилась ли Анжела. К тому времени Павел уже успел обнаружить супругу, а скорая констатировать смерть. — И Ольхов сразу сообщил тебе? — Да, он спустился ко мне вниз из своего кабинета. Дарья была здесь, в кухне, и разговора не слышала. Как Ольхов отреагировал на новость, выглядел потрясенным и каким-то отрешенным. Я еще подумал, что он переживает за реакцию супруги, а самому не помешала бы горсть успокоительных. Я даже вспомнил, что видел аптечку в ванной на первом этаже и дал ему оттуда валерьянку в таблетках. Он выпил? Выпил, но, пожалуй, стакан водки помог бы ему больше. Правда, за руль после этого, конечно, не сядешь. Они поехали на машине? Да, выходной день. Билеты на ближайшие поезда давно раскуплены. Надо бы позвонить, узнать, как они добрались. Он прислал сообщение пару минут назад. Они на месте, и Дарья приняла новость стойко. Мне не показалось, что они были с Анжелой подругами. Так, добрые соседки, не более. Пожалуй, ты права. Антонина Петровна не сразу открыла мне дверь. Дважды спросила, кто явился на ночь глядя, и лишь со второго раза поняла, какая такая Лена вздумала ее беспокоить. Наконец дверь приоткрылась. Правда, с цепочки старушка ее не сняла. «Чего тебе?» — спросила она, особенно не церемонись. «Колечко потеряла», — ответила я и шмыгнула носом для убедительности. «Гуннер дарил еще в начале наших отношений». Звякнула цепочка, и старушка открыла дверь, придерживая ее рукой. «Заходи скорее, а то холода напустим. Колеляса точить на пороге будем». Не дожидаясь приглашения, я разулась и прошла в дом вслед за хозяйкой. «Золотое поди?» — спросила та. «Нет, оно не особо ценное. Просто дорого мне, как память». «Осерчает, небось, Гунар твой, коли узнает, что потеряла подарок-то». «Поэтому и побеспокоила вас так поздно», — заискивающе произнесла я. Слыхала, что с Анжеликой вертехвосткой стряслось. Я не сразу нашлась, что ответить. Притвориться, что впервые об этом слышу, и узнать версию событий Ветровой? Или ответить что-нибудь провокационное? Вместо этого я произнесла. Почему вертихвосткой? Да потому что по молодости хвостом своим много вертела. Я думала, вы познакомились только после того, как Тимофеевы тут дом построили. Так и есть. Это мне ироды рассказали. «Кто?» «Те, что дом мой хотели купить. Они мне тогда про всех рассказывать принялись. Мол, подумай, старая, хочешь ли жить в окружении таких соседей». «И что сказали?» «Ты кольцо-то ищи!» Я опустилась на четвереньки и медленно стала передвигаться от входа к обеденному столу. Антонина Петровна тем временем продолжала. «Я, конечно, слушать до конца не стала. По что мне эти сплетни?» Но про Анжелу-проститутку запомнила, конечно. «Они так и сказали?» «Что, я записывала, что ли? Но смысл уловила, можешь поверить». «А еще про кого говорили?» Не унималась я, не забывая создавать видимость активных поисков. «Да еще только про Лильку разве что сказать успели. Девица тут живет во втором подъезде. Росла она в райцентре с отцом, а тот большой бандит. Это они так сказали. Мне-то почем знать? За что купила, за то и продаю». Сказали, что она с измальства в его грязных делах участвовала. «Это каких?» «Не дослушала я каких. Только на зону он вряд ли за богоугодные поступки попал. Но она-то на свободе. Может, пожалели соплячку. А может, у нее все впереди?» «Не верите, что она встала на путь исправления?» «Встала, не встала?» «А дела отцом начатые. Кому-то завершать надо!» Твердо ответила старушка. «Я поразилась знанием Ветровой о бандитских устоях». И, поднявшись на ноги и перейдя в большую комнату, первым делом стала глазами искать на полках детективы. Вероятно, этот жанр у нее среди любимых. Антонина Петровна перешла в комнату вслед за мной, а я начала изучать подоконники на предмет несуществующего кольца. «Как теперь заснуть?» — вдруг сказала старушка. «Когда такие страсти творятся! Средь бела дня девку убили, пусть и не путевую. «Она давно замужем, воспитывает дочь, — вступилась я. Мы виделись в доме Ольховых». «Это да, девчонку жаль. Без матери-то не сладко ей придется». «Как думаете, что случилось?» «Вот уж не знаю, но люди в форме сегодня ко мне заходили и много про ее мужа спрашивали. Павла, то есть, не видела ли я, как они бронятся, не бил ли он ее?» «А вы?» «Ну, я сказала, как есть. Под моими окнами не мутузил, а там кто знает» но скажу я тебе, что-то у них на него есть. Неспроста они такие разговоры вели. Я не стала расстраивать женщину и рассказывать, что им проще сделать крайним мужа, когда тот, считай, под рукой и под подозрением, а не копать глубже в поисках других кандидатур. «А друзья ваши что говорят?» «Переживают», — ответил я, решив не упоминать, что Ольховы уехали в Москву. «Хорошо, что вы к ним приехали. Страшно поди в доме-то им теперь». «Думаете, существует угроза и для них?» «Думаю я, Леночка, что иногда жуть берет и без кровавых убийств по соседству». «В смысле?» «Я бы в их доме жить не стала», — вдруг сказала старушка и, поджав губы, замотала головой. «Плохое место». «Но вы так интересно рассказывали мне о нем сегодня», — удивилась я. «Одно другому не мешает». «Почему же плохое? Что не так?» Никто счастлив в нем не был. «Почему вы так думаете?» Она замолчала, и я потеряла надежду услышать ответ, как вдруг она сказала. «Вот глядят окна особняка на сквер. Слово-то какое — скверное! И чьим именем назван он? Гоголя! Знаешь, какие книжки он писал? То-то же! Тьфу! Не бывать там счастью, не бывать!» Но окна соседних домов тоже на сквер выходят. фокиных то тоже несчастливая семья. А ваши друзья ехали бы отсюда по добру, по здорову, пока потомство не появилось. Я замерла, но больше Антонина Петровна сказать ничего не пожелала. Мне оставалось лишь гадать, намекала ли она на интересное положение Дарьи или просто делала логические умозаключения. В молодой семье, вероятно, рано или поздно встанет вопрос о ребенке. «Ты бы днем пришла, что в патьмах увидишь», — обратилась она ко мне, когда я по второму кругу обходила комнату. «Зайду», — пообещала я. Мы простились, и я зашагала к особняку, чтобы не вызывать подозрения у старушки, если она наблюдает за мной. Топчась рядом с дверью, вызвала такси. Внизу горел свет, но шторы были задернуты. Входя в дом с чертями, я вдруг вспомнила букет, который Бергман занес в дом, Интересно, кому он предназначался? И что, если прямо сейчас он вручает их какой-нибудь счастливице? В самом начале нашего знакомства я имела счастье видеть его девушку, настоящую красотку. Больше такого удовольствия он мне не доставил. И вообще не упоминал при мне других женщин. Я тоже старалась не спрашивать. Я почти убедила себя в том, что сейчас Максимилиан прекрасно проводит время, вручив даме сердце не только букет, но и самого себя. Однако, поднявшись в мансарду, я увидела, что под дверью его кабинета в башне горит свет. Я тихонько подошла и прислушалась. «Хозяин дома, если это та цель, ради которой вы вынуждены подслушивать», — услышала я голос Леонеллы за своей спиной. «Что за привычка появляться так неожиданно?» «Не вам выговаривать мне за привычки», — сухо заметила она. Я с трудом удержалась от того, чтобы показать ей язык. Впрочем, когда я оказалась в комнате одна, все-таки сделала это, развернувшись к двери. Не удивлюсь, если старушенция способна видеть сквозь нее. Я включила свет и устроилась на кровати с телефоном в руках. Настроение было паршивее некуда. Вокруг Ольховых происходят странные дела, а мы топчемся на месте, будто бы нисколько не приближаясь к разгадке. Ветрова сегодня вечером, безусловно, нервничала. Но кто останется спокоен в такой непростой день? К тому же живет она одна, в случае чего даже за помощью бежать далековато, хотя, послушая ее, она готова отдать Богу душу в любой момент. Я перебирала в уме всех соседей, включая самого Ольхова, Дарью, а также Павла, мужа несчастной Анжелы. В конце концов, все это мне ужасно надоело, и я решила поскорее лечь спать. Хотелось верить, что новый день принесет какие-никакие новости. По дороге в ванную я увидела подарок Кузьмича. Как зачарованная, приблизилась и включила настольную лампу. Пожалуй, новогодний подарок, пусть и вскрытый досрочно, может сейчас здорово помочь моему настроению. Я бережно развязала ленту, развернула нарядную бумагу и увидела старую книгу в потертом коричневом переплете. Я повертела ее в руках, на обложке ровным счетом ничего не значилось. Интересно? Хмыкнула я и открыла книгу, начав перелистывать страницы. Вскоре я поняла, что в ней рассказывалось о рунах. Только поздний час остановил меня от того, чтобы ринуться вниз в поисках Кузьмича. Откуда он знает о моем недавнем видении? Я даже Максимилиану не рассказывала о том, что видела, да и сама, честно говоря, забыла это, как страшный сон. Но теперь, как яркая вспышка, в голове возникло то самое ощущение — Я сжимаю в ослабевшей руке маленький камень и слышу знакомый голос совсем рядом. «Руна-воина!» Странно, но этот эпизод будто на время стерся из памяти, и вот возник вновь. Интересно, что значит эта руна? Насколько мне известно, руны использовались не только как письменность, они также несли особый сакральный смысл. Я принялась перелистывать страницы, все больше углубляясь в чтение, выхватывая куски текста то тут, то там. Я дошла уже до середины книги, когда вдруг, открыв очередную главу, вскочила со стула, словно ошпаренная. Взявшись за голову двумя руками и надавив на виски, я усилием воли вернула себя на место. Со страницы книги на меня смотрела руна воина, и выглядела она как стрела, указывающая вверх. Я давно выбросила из головы кулон, который нашла на пороге дома Ольховых. Бросила коробочку в сумку и благополучно про нее забыла, увлекшись расследованием. Последний раз я вспоминала о находке, когда размышляла о причастности к угрозам самого Ольхова. Ведь, по моему мнению, стрела указывала на дом. Я пыталась привести мысли в порядок и убеждала себя не рубить с плеча. Но чем больше я прилагала к этому усилий, тем очевиднее мне становилось, что кроме Джокера некому было все это разыграть. Только зачем? Чтобы испытать мое доверие и с желанием узнать, поделюсь ли я с ним находкой? Как цинично, хоть и изощренно. Но что, если послание с руной воина — это весточка от Вадима? Вдруг он таким образом пытается дать понять, что жив? То, во что мне так хотелось верить все то время, что прошло с тех пор, как он исчез под водой. Но почему бы просто не прийти и сказать привет? Он же знает, что все решает девушка, то есть я. А значит, если я не скажу, что он и есть воплощение ужаса, черный колдун, то никто не посмеет это утверждать. Джокер примет его, поэт тоже, да и Клим, куда он денется? Клим. Он все время был рядом, и ему не составило бы никакого труда оставить послание под дверью сделав это так, чтобы я ничего не заметила. Конечно, оно появилось, пока я была во дворе. Посторонних я не видела, а значит, ему достаточно было приоткрыть входную дверь, протянуть руку и просто просунуть коробочку на улицу, легче легкого. Но как он мог знать о том видении, что было у меня в кабинете Максимильяна? Никто не знал. Или это наше общее видение? И Клим, тот самый человек, который был рядом и помогал мне справляться с невыносимой болью. Но эта книга... Кузьмич, конечно, может действовать по указке Бергмана, но клима... Нет, я скорее поверю, что книга о рунах не более чем совпадение. Странное, своевременное совпадение. Впрочем, чем дольше я находилась в доме с чертями, тем сильнее убеждалась в том, что случайности не случайны. Коробочку с подвеской я давно переложила в сумку, а та осталась в холле на вешалке вместе с моей курткой. У меня возникло непреодолимое желание взглянуть на нее, будто я надеялась, что все это мне почудилось и нет никакой коробочки на дне моей сумки. Я решительно вышла из комнаты и чуть не столкнулась лбом с Димкой, который стоял в коридоре перед моей дверью, уткнувшись в компьютер. «Эй, полегче!» — засмеялся он. «Убийцу поймали?» «Что?» — не сообразила я. «Ты так торопишься?» «А, нет, просто...» «Забыла блокнот в сумке внизу». «С ценными мыслями?» «Других не держим». «Джокер ждет нас в кабинете. Спускайся за блокнотом и приходи». Мне ничего не осталось, как действительно отправиться вниз. Я вынула подвеску из коробочки и сунула в карман джинсов. Никакого блокнота в моей сумке, конечно же, не было. Когда я вошла в кабинет, в нем царила тишина. Бергман стоял у окна, а поэт сидел в кресле. Я устроилась напротив и спросила, «Есть новости?» и Интересовалась дочерью Фокиных начал Максимилиан. Мне удалось выяснить, что девочка умерла в родах. Родители успели дать ей имя Светлана. Произошло это восемь лет назад. Девочка, которую я видела в доме, казалась мне на вид лет шести-семи, но большим специалистом по определению детского возраста я не была. «Слушай, — Обратилась я к Максимилиану, покосившись при этом на Димку. «Может мертвец появляться в том возрасте, в каком был бы сейчас, в наше время? Или он навсегда остается таким, каким умирает?» Тут нет четкого ответа. «Ты видишь образ. Сегодня он может быть одним, а завтра разительно отличаться. Это всего лишь условности». «Девочка, которую я видела в доме Ольховых, даже прическу не меняет». Тяжело вздохнула я. Выглядит одинаково, но она совершенно точно не новорожденный младенец. Первоклассница скорее. Поэт внимательно слушал, но вопросов не задавал. «Если бы она хотела тебе на что-то указать, то нашла бы способ», — попытался успокоить меня Бергман. «Вероятно, я действительно выглядела расстроенной. Мне очень хотелось знать, кто она и зачем появляется в доме. Смерть дочери читы из избы?» давала мне надежду на возможную разгадку. Но, кажется, мимо. Димка теперь тоже смотрел на меня с сочувствием, смешанным с большим интересом, впрочем. Наконец, выпалил в восхищении. «Как вы это делаете?» То же самое могу спросить о тебе и твоем компьютере. Не осталась я в долгу. Для меня это куда более сверхъестественные способности, чем видеть призраков. Для этого хоть головой надо думать, учиться. А я что? Они просто возникают, и все. Джокер подошел ближе, встал за спинкой моего кресла и положил руки мне на плечи. «Не кори себя», — участливо произнес он. «Ладно, раз уж мы перешли на тему моих способностей», — хитро прищурился Димка. «Удалось нарыть кое-что интересное в рекордно короткие сроки. Все для пользы совместного дела». Он со значением поднял вверх указательный палец, а я поторопила. «Не томи, а». «Лилия Константиновна Куруа». 22 года назад появилась на свет в Юрьеве, что в 15 километрах от города. Ее отец, Куруа Костя, он же Кука, сидит на нарах в соседней области уже 9 лет. Дочь он воспитывал один, ее мать исчезла при странных обстоятельствах почти сразу после рождения Лили. Более того, следы того происшествия тщательно подчищены, вплоть до того, что имя женщины в разных источниках не совпадает, Где-то она Ирина, где-то Арина. На момент исчезновения ей было всего двадцать. И, судя по всему, своей жизнью она поплатилась за грехи мужа. Бандитские разборки тогда не были редкостью. Никаких следов женщины, живой или мертвой, так и не нашли. «Значит, сидит он за другое преступление», — сообразила я. «Совершенно. Разве что оно тоже связано с женщиной. Около десяти лет назад...» Кука с дочерью перебрался из районного центра в наш город. У себя в Юрьеве он был царем мира, а тут неожиданно столкнулся с жесткой конкуренцией. Более того, черт его попутал связаться с Зазнобой Володина. Это до сих пор не последний человек в нашем городе. Крутой бизнесмен, владелец заводов и пароходов, скажем так. Баллотировался в депутаты, но народ еще помнит, как он нажил свои деньги и у кого отжимал бизнес в свое время – Ничего у него не вышло, конечно. А вот в битве за сердце красавицы десять лет назад он победил, но конкурента простить не смог. Совсем скоро Куруа был пойман на месте преступления, был застрелен охранник Володина. Никаких прямых улик против Куки не было, но нашелся свидетель, точнее свидетельница. Та самая дама, за единоличное владение которой бились тогда Володин и Куруа. В итоге Кука присел, а Володин вскоре с красоткой расстался предпочтя ей появившуюся в городе певичку. На ней он, собственно, до сих пор женат. «Выходит, отца Лили подставили?» «Не исключено, что суд вынес справедливый приговор, и он действительно виновен в смерти охранника. Но все указывает на то, что это подстава. Хитро спланированная и безупречно воплощенная», задумчиво кивнул Джокер. «А что та самая дама, из-за которой у Володина созрел план мести?» Анжела Журавлева вскоре тоже нашла личное счастье. Вышла замуж. «И стала Тимофеевой?» — подскочила я в кресле от внезапно возникшей догадки. «Именно так». Димка с гордостью развернул на нас экран ноутбука и показал фото рыжей кудрявой девицы. Цвет волос, форма бровей и, кажется, даже зубы были другими, но все таки соседка Ольховых на этом снимке была узнаваема. «Не может быть!» — протянула я. Выходит, Лилия не случайно сняла квартиру поближе к Тимофеевым. Все эти годы она вынашивала план мести, начал Максимильян. Когда произошло убийство, Лили было тринадцать? Двенадцать, поправил Соколов. Дело затянулось. Подростковая психика пострадала настолько, что девушка десять лет мечтала о месте за отца, засомневалась я. Ждала удобного случая, предположил Джокер. К тому же Куруа мог надоумить ее отомстить за свою поруганную репутацию. Такой ценой? Не сегодня-завтра она тоже окажется за решеткой. Дело времени, не унималась я. Девушка права, протянул поэт, не похоже на поведение любящего отца. За девять лет, проведенных в тюрьме, человек может здорово измениться, философски заметил Джокер. Надо узнать, поддерживает ли дочь связь с отцом. Займусь этим вопросом. «Мы можем выяснить это у нее прямо сейчас», — предложила я. «Боишься, что она сбежит?» «Надо же», — не в попад ответила я. «Я ведь всерьез подозревала старушку на девятом десятке сначала в авторстве записок с угрозами, а сегодня еще и в убийстве, и не ее одну». Когда у кинотеатра я увидела Ксюшу в компании молодого человека, первое, о чем подумала, что он может быть ее подельником. Мне сложно представить, как такая худенькая девчонка могла справиться с убийством соседки без посторонней помощи. Но при виде парня рядом с ней вопрос был снят. Выходит, Ветрову ты в этой роли представить могла. У нее есть сын. «Ладно», — резюмировал Бергман, «надеюсь, утром у нас уже будут детали относительно обстоятельств смерти Анжелы. Тогда и будем гадать, кто смог бы управиться в одиночку, а кто нет». «Так отвратительно, я не спала давно». Сперва не могла уснуть, прислушиваясь к шагам в коридоре. Почему-то мне казалось, что Максимильян зайдет ко мне. Я даже положила кулон в виде руны воина на прикроватную тумбочку. Но Джокер не шел. Сама вызвать его на разговор я не решилась. Вместо этого терзала себя сомнениями и догадками. Когда, наконец, заснула, то увидела странный сон. Будто я сижу на зеленом газоне посреди двора Ольховых. На улице ночь, но фонари не горят. Окна вокруг тоже, все до одного темные. Более того, они заляпаны грязью, а кое-где даже разбиты. Все соседи Ольховых медленно приближаются ко мне, точно зомби, со стороны своих жилищ. Антонина Петровна в серой шале, повязанной вокруг пояса, прихрамывает на правую ногу, буквально волочая ее за собой. Я резко оборачиваюсь назад, со стороны дома Тимофеевых, медленно идет на меня Павел в трауре. Черный костюм и черная рубашка Черный галстук развязан и развивается на ветру. Я перевожу взгляд левее и вижу Лилю. Она ползет по траве на четвереньках. На ней черная короткая шубка и почему-то варежки. На шее у нее я замечаю ошейник. На поводке ее ведет Вера Петровна, в рваной ночнушке до пят. Рядом с ней идут Ксюша и Ольга, одетые как близняшки. Вдруг я замечаю, как в действительности похожи мать и дочь. Из их подъезда с громким лаем выскакивает балонка Муся и проносится через весь двор стрелой. Собака подбегает к Ольхову. Он идет по дорожке от своего дома за руку с женой. Дарья будто бы на последних месяцах беременности, живот у нее просто огромный. Со стороны избы движутся ко мне фокины в своей неизменной манере, под ручку, плотно прижавшись друг к другу. Свободные руки болтаются, как плети. Я верчу головой, перевожу взгляд с одного на другого, а соседи подходят все ближе, смыкаясь плотным кольцом. Фокины, Ольховы, Мая, Вера Петровна, Ксюша с матерью, Антонина Петровна, Павел. Кого-то не хватает. «Где Анжела?» — спрашиваю я. Люди вокруг начинают переглядываться, хихикать, а вскоре и вовсе во дворе эхом начинает разноситься звонкий смех. «Где она?» — я перехожу на крик. Все они, как по команде, поднимают руки и показывают пальцем в мою сторону. Я опускаю взгляд и вижу изуродованное тело Анжелы прямо перед собой. Трава, залитая кровью, кажется в темноте черной. Я села в кровати, проснувшись от собственного крика, схватилась руками за голову и провела ладонями по лицу. На лбу была испарена. Спустя пару минут в дверь тихонько постучали, и я услышала. «Все в порядке?» Я сглотнула ком в горле, сились ответить, но выдавила из себя только какое-то подобие писка. Джокер приоткрыл дверь и заглянул в комнату. На нем был светлый джемпер и брюки. Неужели он так быстро успел одеться, чтобы добежать сюда? «Который час?» — догадалась спросить я. «Половина восьмого». Мне казалось, будто с момента, когда я, наконец, уснула, прошло минут пятнадцать. Возможно, так оно и было. «Дурной сон», — отмахнулась я он подошел ближе. «Ты нормально себя чувствуешь?» «А что, хреново выгляжу?» «Лоб мокрый», он приложил руку, «и горячий». «Все нормально, правда», заверила я, «просто бессонная ночь и страшный сон». Взгляд его упал на тумбочку, где до сих пор лежал кулон в форме стрелы. «Не видел раньше у тебя такого», спокойно произнес он. Выглядело это настолько естественно и непринужденно, что я почувствовала накатывающую на меня ярость, «Нашла на улице». «Вещица настолько тебе приглянулась, что ты решила хранить ее поближе, прямо на прикроватной тумбочке?» «Он что, мне не верит? Или пытается задеть, прекрасно зная, как она у меня появилась?» «Вовсе нет. Более того, я про нее и думать забыла. Просто Кузьмич вчера подарил мне новогодний подарок. Я не стала дожидаться праздника и нашла в свертке занятную книгу о рунах». Сделав акцент на последнем слове, Я замолчала, внимательно наблюдая за Бергманом. Он был невероятно красив, черт подери, будто внешность его была создана таким образом специально, чтобы отвлекать от истинной сущности. Мм, руна воина! произнес Максимилиан таким тоном, будто мысль только что посетила его голову. Думаешь, это знак? А ты что думаешь, предпочла я ответить вопросом на вопрос. Предпочитаю верить, что враг повергнут. Все-таки Вадим. «Черный колдун? Девушке решать!» «А если я решу, что это не случайность?» Вадим выжил и послал мне эту руну в качестве намека. Не замечал в нем поэтических наклонностей. Поэт у нас один. Знать бы только, действительно ли он поэт, а Вадим — черный колдун. Если так, то кто из оставшихся двоих — моя истинная любовь, воин? А кто — климент, обреченный на предательство девушки?» «Не замечала», — с опозданием ответила я. «Скорее, наоборот». «Максимилиан Эдмундович, к вам посетитель!» — услышали мы голос Леонеллы из-за двери. «Так рано», — подумала я и нахмурилась. «Поспи, Димка раньше десяти не проснется». Я действительно быстро заснула. На этот раз обошлось без сновидений. Либо, пробудившись, я не смогла их вспомнить. Впрочем, до встречи с Бергманом я вообще не помнила свои сны. Когда я открыла глаза, на улице было уже светло. Приняв душ, я спустилась в столовую. Поэт и Джокер пили кофе. Вскоре дверь в кухню бесшумно распахнулась, и Лионелла вынесла завтрак. Максимильян к еде не притронулся. Скорее всего, успел позавтракать раньше. Он, в отличие от Димки, не имел привычки подолгу спать. Впрочем, как оказалось, поэт ночью времени даром не терял. Навел справки по поводу совпадения отчеств двух соседок, Вера Петровна Басаева. Единственный ребенок в семье. Так что никаких старших сестер у нее нет. У Антонины Петровны тоже уже никого. Только сын с семьей. Ты сказал, уже? Была сестра Мария, но она умерла. Старшая? Нет, младше почти на восемь лет. Когда это случилось? В середине пятидесятых, кажется. Но Мария Матвеева совершенно точно мертва. Это не как исчезнувшая без следа мать Лили, которая внезапно может оказаться кем-нибудь из соседок. Кем же? Ну, по возрасту подходит Ольга, мама Ксюши, например. И какой резон ей прятаться столько лет, бросать дочь? Времена такие были, спасала свою жизнь, как могла. А теперь ее старшая дочь живет с ней в соседнем подъезде и не подозревает, что мать жива-здорова? Ну нет, слишком много совпадений на один квадратный метр. Я действительно отказывалась в это верить. Однако невольно начала примерять роль матери Лили и на Ольхову, хоть та и была моложе, и даже на Тимофееву, что было совсем уж абсурдно. Убедившись, что мы с поэтом закончили завтракать, что было весьма любезно со стороны Джокера, он заговорил. Итак, вскрытие подтвердило, что Тимофеева скончалась от потери крови. На ее теле около десятка ножевых ранений. Некоторые из них совершенно не опасные для жизни, но весьма болезненные, другие наоборот, глубокие и четкие. Их наносили двое, предположила я. Похоже, на одну руку, просто разные усилия. Или намерения, в случае, если жертву сначала пытали, потом добивали. Зачем ее пытать? Что такого ценного она могла сказать? удивился Димка. Например, покаяться, спокойно ответил Максимилиан. Точно, конечно! Лилия могла двигать жажда правды. Она просто хотела услышать от единственной свидетельницы убийства десятилетней давности, действительно ли отец к нему причастен. «И что Анжела, по-твоему, ответила, учитывая печальный итог?» — спросил Димка. «Правду, что Володин вынудил наговорить тогда на отца Лили? «Не обязательно», — вмешался Максимилиан. «Ответ, что отец Лилии есть настоящий виновник убийства, мог ей точно так же не понравиться». «Поехали!» — скомандовала я. «Надо срочно поговорить с ней. Доводов у нас достаточно!» Судя по реакции мужчин, они не были со мной безоговорочно согласны. Однако возражать не стали, и вскоре мы загрузились в Ягуар Джокера. «Выходит...» — с грустью в голосе начал Димка. «Послание Ольховым никак не связано с Анжелой». «Я бы не торопился с выводами». «Есть версии, как это можно связать воедино». Разумеется, угрожали Виталию и Дарье, чтобы отвести от себя подозрения. Делали вид, что целью была вовсе не Тимофеева, а Ольхова, догадался Димка. Или любая соседок, в случае если послания приходили не только нашим клиентам. Думаю, что скоро мы об этом узнаем. Сейчас Тимофеев вплотную занят похоронами. Ничего конкретного в полиции на него нет, но вскоре ему придется ответить на ряд вопросов. Кстати, а что с уликами, следами, снег все-таки? Отпечатков не обнаружили, преступник действовал в перчатках. А следы... Вчера был ледяной наст. Снег, подтаявший на солнце, замерз плотной коркой. Ничего, за что можно было бы зацепиться. «Хотели бы найти, нашли бы», — фыркнул поэт. «Как пить дать, повесят все на мужа. А у того, как назло, и алиби-то нет. Вряд ли они примут всерьез показания девчонки». «Сколько ей, кстати?» — обратился он ко мне. семь Тот и оно». Бергман припарковался на противоположной стороне сквера. Я припустила в сторону дома Ольховых, не обращая внимания на мужчин. Мы спустились во двор, и только тогда я поняла, что идти втроем, вероятно, не стоит. «Зайдем за Климом», — предложил Максимилиан. «Полагаю, нам лучше отправиться с ним вдвоем». «Поэт, вы с девушкой ждете в доме». Я хотела было возразить, но по взгляду Джокера поняла, что делать этого не стоит. Немного сникнув, я нажала кнопку дверного звонка, и через пару минут дверь нам открыл Клим. Мы вошли, и Бергман коротко посвятил его в новые вводные по делу о смерти Анжелы и ее возможной связи с Лилией. «Не зря она тебе вчера показалась странной», — обратился Клим ко мне. Настороженный, поправила я. «То, что она не сбежала сразу после убийства, дает нам все шансы застать ее дома». «Глупо было бы бежать на ее месте», — нахмурился Димка. «Это же как расписаться в собственной причастности!» «Ладно, погнали!» — скомандовал Клим, застегивая пуховик. Я тяжело вздохнула. Очень хотелось присоединиться, но здравый смысл настойчиво повторял, что это может быть опасно. Только почему-то здравый смысл в моей голове имел голос Джокера. Димка отправился в гостиную, чтобы осмотреть антикварные часы Ольховых на предмет чипа. Признаться, удивил. Я и думать о них забыла. Все это сейчас казалось таким неважным, пустым. Поэт аккуратно снял часы со стены, а я устроилась у окон напротив. Отсюда был отлично виден двор, который сейчас был пуст, если не считать нескольких краснопузых гостей у кормушки ветровой. Я нервно поежилась, представляя, как Максимилиан с Климом начинают разговор с Лилией. Учитывая присутствие Джокера, должно обойтись без грубой силы. Однако всего через пару минут дверь второго подъезда открылась, И я увидела две знакомые фигуры. Мужчины что-то обсуждали, не торопясь уходить. Они приблизились к ближайшему окну на первом этаже и попытались заглянуть в квартиру, благо рост позволял. Клим особенно старался, складывая руки у лица, чтобы дневной свет не мешал обзору. Наконец, оба отстранились. Я громко выругалась, стукнув кулаком по подоконнику. «Говорила же, надо было вчера ехать. Сразу как ты нашел информацию. Мы ее упустили». Чего и следовало ожидать. Ты не знаешь, где Виталий хранит инструменты? Ты вообще слушаешь то, о чем я говорю? возмутилась я. Ее нет. Притаилась и не открывает, беспечно ответил поэт. Не наводи панику раньше времени. Джокер с Климом, пока не возвращаются, чего-то ждут, топчутся возле дома. Ну вот, я же говорю: где инструменты, не знаю. Кажется, на третьем этаже есть кладовка. Димка, не спеша пошел вверх по лестнице, а я не сводила взгляда с мужчин во дворе. Неужели они просто будут ждать? Засаду можно устроить и тут, возле этих самых окон, где сейчас стою я. Впрочем, если Лиля захочет покинуть квартиру незамеченной, ничто не помешает ей воспользоваться форточкой того окна, что на другой стороне дома. Кстати, в него они не хотят заглянуть. Я собралась было приоткрыть окно и окликнуть их, но вовремя остановилась. Вместо этого понимая, что такой поступок не понравится ни Климу, ни тем более Максимилиану, спустилась вниз и уже через несколько секунд была во дворе. «Почему вы не обойдете вокруг дома?» — спросила я, приближаясь. «Почему ты не сидишь там, где мы тебя оставили?» — возмутился Клим. Я виновато опустила глаза. Ответить мне, в общем-то, было нечего. «Неужели ты думаешь, что мы бы оба не догадались, что в квартире больше одного окна?» «Тише, перестаньте спорить!» — шепотом призвал к порядку Бергман. «Пойдем!» — скомандовал он, и мы отправились вслед за ним, за угол дома. «Лиля любит свежий воздух!» — кивнул Клим на неплотно прикрытую форточку. «Сбежала наша Лиля через это самое окно! Опоздали мы!» «Отставить пессимизм!» — скомандовал он в ответ и прильнул к окну. Спустя секунду он отпрянул и, не стесняясь в выражениях, описал то, что увидел. Из всего сказанного я поняла только, что он немало впечатлен и раздосадован. «Надо сообщать конкурентам», — сказал он в заключении. Максимильян приблизился к стеклу. Без колебаний я тоже сделала шаг в сторону окна. Клим схватила было меня за руку, но я резко ее выдернула. Лиля лежала на кровати, лицом вниз в одной футболке. Цвет ее определить было невозможно. Сейчас она была багровой, как и постель, на которой лежала девушка. «Это Лиля», — зачем-то сказала я, сообразив, что Максимильян ее до этого не видел. Он кивнул и отстранился от стекла. Клим успел отойти в сторону и сейчас с кем-то разговаривал по телефону. Нам он сделал знак уходить в особняк Ольховых. Я подумала, что самим Ольховым сюда, похоже, лучше в ближайшее время не возвращаться. А еще в голове возник совершенно неуместный вопрос. Я вдруг подумала, успела ли Лиля... «Заказать муси в интернете модный ошейник с чипом!» Полиция прибыла к немецкому дому очень быстро. Судя по тому, что доносилась до нас с улицы, картина их также раздосадовала и впечатлила, как и Клима. Нет, пожалуй, чуточку больше. Я мерила гостиную шагами, не в силах сидеть на месте. Вдруг взгляд мой остановился на стене, где еще недавно висели часы. Димка давно закончил ревизию, Но почему-то не торопился вешать их на место, оставив на обеденном столе. Я сделала пару шагов, наклонилась над резным деревянным домиком с циферблатом и тихо позвала. «Ну, сейчас самое время. Что же ты спряталась? Страшно?» Обернувшись, я увидела недоуменный взгляд Димки. «Плохо спала», — пояснила я. «Там все чисто. Никаких чипов?» «Никаких. Мистика. Она самая». Я бережно взяла часы за корпус. Они оказались неожиданно тяжелыми. Димка подскочил ко мне, и мы вместе повесили их на стену. Клима в гостиной уже не было, а Бергман что-то сосредоточенно набирал в своем телефоне. «Спасибо», — сказала я Димке, взяла его за руку и крепко сжала. «Пустяки. Жаль, что не удалось подтвердить твои догадки». «С догадками в целом у меня последнее время не очень. Порадуй ты меня. Кто это мог сделать?» «Маньяк, и ты туда же!» Помнится, Джокер убеждал меня, что теперь, когда черный колдун в лице Вадима повержен, наша миссия заключается в том, чтобы с этими самыми маньяками бороться. Я выразительно посмотрела на Бергмана. Он оторвал взгляд от экрана телефона, но ничего не сказал. «И кто следующая жертва? Они же выбирают их по определенному сценарию», с вызовом спросила я. «Давай подумаем», — легко предложил Димка. Он подошел к своему ноутбуку, оставленному на подоконнике, и через минуту показал мне на экране фото Лили. Золотистые волосы с рыжиной вьющиеся. И? На старом снимке у Тимофеевой волосы рыжие. Возможно, это ее натуральный цвет. К тому же кудрявые. Я невольно покосилась на свою каштановую прядь, свисающую у лица. На солнце мои волосы всегда отдавали рыженой. Выходит, следующий жертвой маньяка — «Могу стать я?» «Не хотелось бы», — вмешался Максимилиан в голосе не тени иронии. «Не слишком ли много совпадений для маньяка? Все-таки и Анжела, и Лиля имеют отношение к той давней истории с Кукой и как будто бы след ведет именно туда». «К тому же умирают друг за другом», — продолжил Бергман. «Так ты веришь в маньяка или нет?» — возмутилась я. «Не сбрасываю со счетов. Дождемся информации о том, когда наступила смерть Лили и как это произошло». Я бросила взгляд в окно, но с дивана, на котором я устроилась, двор видно не было, только покатую крышу немецкого дома и хмурое небо. Подумать только. Около часа назад я предвкушала разговор с Лили и была уверена, что многое прояснится. И вот я здесь, в чужой гостиной, и все только еще больше запуталась. «Что же выходит?» — услышали мы голос Клима с лестницы после того, как хлопнула входная дверь. «Когда-то некий Кука...» связался с барышней местного авторитета. Тому это, в свою очередь, настолько не понравилось, что он решил Ловиласа подставить, что не без успеха ему удалось с помощью все той же дамы. «Признаюсь, у меня есть вопросы». «Валяй!» — вскинул голову Димка. «Обстоятельства смерти того самого охранника известны?» Подробностей не вдавался, не успел. Огнестрельное ранение, никаких отпечатков. Из свидетелей только Анжела Журавлева в замужестве Тимофеева. «Сколько Кука уже отсидел?» «Девять лет. А далее ему?» «Сейчас найду», — Димка быстро застучал по клавишам. «Двенадцать. Значит, решение убить Анжелу скорее Лилина, не его. Неужели он всего три года не дотерпел, чтобы сделать это собственными руками? Вместо этого так некрасиво подставляет дочь. «Единственную», — со значением произнес Димка. «Ну вот, это как же надо ее не любить?» Скорее поверю, что это целиком инициатива Лили. Кому-то ее финт не понравился настолько, что она тут же поплатилась за него жизнью. Вопрос, кому и как он так быстро все это провернул. «Володину», — предположила я. «Ему-то это зачем? Враг давно наказан, сам он счастливо женат. Да он наверняка вздохнул с облегчением, когда узнал, что Анжелу убили», — ответил Димка. А что, если Лили его шантажировала? Возможно, за эти годы ей удалось найти еще какого-то свидетеля или другие доказательства причастности Володина к тому давнему делу. Ну так и убивал бы ее сразу, а не ждал смерти Анжелы. Более того, после гибели Тимофеевой избавляться от Лили так себе затея. Не мы одни вспомним ту давнюю историю, связав двух женщин, — заметил Клим. Максимилиан, долго отмалчивавшийся, сложил руки в замок и сказал. Охранник Володина был убит. Что если это сделала сама Тимофеева и ее свидетельство против Куруа? Не следствие сговора с Володиным, а попытка выгородить себя. Лиля каким-то образом узнает правду и решает шантажировать вовсе не Володина, а саму Тимофееву. Более того, кто-то ей в этом помогает. Вчера на подъезде к дому с Красного переулка они с сообщником встречаются, чтобы забрать у Анжелы деньги, «Скорее туда отправляется поддельник Лили. Сама она не рискует, боясь быть обнаруженной. Далее что-то идет не по сценарию, и ему приходится убить Анжелу, либо это изначально было частью плана. А Лиля?» Лили он убивает, чтобы не делить с ней полученные шантажом деньги. Живут Тимофеева небедно, в этом девушка могла убедиться за время соседства. Соответственно, и сумма замолчания могла быть названа весьма приличная». «Интересно, как они шантажировали Анжелу?» – оживилась я. «В какой форме?» «Есть догадки», – уточнил Максимильян. В доме Тимофеевых все это время могли также появляться послания в виде траурных букетов и прочего. Это может быть способ отвести подозрения от той давней истории с убийством охранника и, соответственно, Лили. Вроде как ни одним Тимофеевым поступали угрозы. Если они действительно были, в полиции быстро об этом узнают. Ну, а о записках, которые приходили Ольховым, им уже известно. «В таком случае они точно сведут все к маньяку», — вздохнул поэт, главный сторонник справедливости. «Так или иначе, в том старом деле стоит покопаться», — откликнулся Клим. «Постараюсь узнать о нем как можно больше». Он внимательно посмотрел на меня и нахмурился. «Что-то вспомнила?» «Не совсем. Если предположить, что та старая история...» «Не более чем совпадение. Мир тесен, а город этот и вовсе небольшой», начала я, сама толком не зная, как сформулировать догадку. «Ксюша Романюк, все не идет у меня из головы. Странноватая девочка, бесстрашная, ведущая себя так, будто бросает вызов». «Как и все подростки», справедливо заметил Максимилиан. «Но не все увлекаются историями про Великую Отечественную и пытки. Особенно, конечно, меня тревожит последнее. Анжела умирала в мучениях, истекая кровью. Кто-то наносил ей порезы с целью причинить страдания и боль. Что это как не пытка? Девчонка перестала отличать свои фантазии от реальности, решила воплотить в жизнь тайное желание. К тому же вчера, когда я зашла к ней домой, она мылась. Нормальное желание принять душ и навести марафет перед походом в кино с молодым человеком, разве нет? спросил Максимильян. Возможно. Кстати, о кино. Сходить в кино на ужастик может быть способом продлить ощущения, когда адреналин бушует в крови. Не удивлюсь, если они и целовались на последнем ряду во время просмотра. «Монстр какой-то это Ксюша», — покачал головой поэт. «А она справилась бы с Анжелой в одиночку. Но ведь мы допускаем мысль, что Лили смогла бы ее одолеть. Я считаю, что при должной подготовке да». Тем более, они худо-бедно знакомы, а значит, Тимофеева могла подпустить убийцу довольно близко, кем бы из соседок она ни была. Ну и тот самый парень, что был с ней в кино, может быть подельником. К тому же еще вчера утром она сказала, что собирается купить нож. Именно ножом убили Анжелу несколько часов спустя. — Ребячество, — хмыкнул Клим, — кажется, не особо в мою версию веря. Не более. Впрочем, я и сама не понимала, насколько эта догадка может быть близка к реальности. Этого ей показалось мало, и она пришила еще и студентку из соседнего подъезда. «Почему не старушек? С ними совладать было бы, пожалуй, легче», — заметил Клим. «Не скажи», — возразил поэт, — «я однажды видел в супермаркете, как две старушки дрались за последний экземпляр журнала «Огородник» и «Садовод». Там такая прыть, такая воля к победе, спортсмены позавидуют». Я невольно улыбнулась, представив эту картину и Димку, пытающегося разнять старух. В том, что он не смог пройти мимо, я даже не сомневалась. «Если дело действительно именно в наслаждении от процесса, то вполне понятен выбор барышни», — вмешался Джокер. «Молодой организм будет дольше бороться за жизнь, а значит, можно продлить удовольствие от пыток». «Хорошо», — Клим кивнул. «А ольховы и угрозовых адрес?» «Что это? Часть игры? Выходит Дарья, следующая жертва?» «И ее очередь настанет 30-го — тихо произнесла я, испугавшись собственной догадки. Бергман предложил всем переместиться в дом с чертями. Димка молча кивнул, ему было безразлично, где сидеть, уткнувшись в компьютер. Впрочем, он мог и стоять. Клим отказался. Во-первых, хотел дождаться окончания работы конкурентов. Во-вторых, не хотел покидать дом. Я была почти уверена, что сейчас, когда кругом люди в форме, злодей вряд ли пошлет курьера с очередной курицей в коробке. Впрочем, как знать, немного поколебавшись, я тоже решила задержаться в особняке Альховых. Соберу вещи, сказала я. Мы с поэтом можем тебя дождаться. Не стоит, заверила я. Надеюсь, Клим меня подвезет. Не будет Джон снова ночевать тут в надежде встретить злоумышленника. Я посмотрела на него, но он никак на мои слова не отреагировал. «В конце концов, есть такси!» Мы простились, и как только за Максимилианом с Димкой закрылась дверь, я действительно отправилась вниз собирать вещи. Лично у меня желания ночевать здесь точно не было. Если Климу так хочется быть поближе к месту событий, пожалуйста. Впрочем, в ночное время посылок хозяевам ни разу не доставляли. Немного поколебавшись, я поднялась на третий этаж, И стоя посреди коридора, позвала: Покажись! Девчонка не пожелала появиться, но внутреннее ощущение четко давало понять, что встреча с покойником сегодня неотвратима. Более того, он или она где-то рядом. Мне надо попасть на место, где погибла Анжела, заявила я Климу. Он как раз поднялся на третий этаж. Без проблем, пожал он плечами. Одевайся. Забор у Тимофеевых был установлен таким образом, что со стороны двора их дом было не обойти. Мы поднялись к Гоголевскому скверу и прошли по улице Ильича до Красного переулка, свернули налево, и тут я замедлила шаг. Еще метров пятьдесят вперед, там начинается подъездная дорожка к дому Тимофеевых. Я не ответила, резко развернулась и увидела ее. Она стояла позади нас, длинные волосы распущены, Но от прежней густоты не осталось и следа. Присмотревшись, я поняла, что они выглядят мокрыми. И точно, с кончиков струилась густая темная субстанция, похожая на кровь. Анжела сделала шаг в мою сторону и тут же исчезла. — Ты куда? — тихо позвала я. — Знакомого увидела, — хохотнул Клим. — Анжелу, но лишь на долю секунды. Вспышка и все. Клим взял меня за руку и вывел на подъездную дорожку примерно на полпути от красного переулка до дома тимофеевых клим остановился тут произнес он впрочем это было понятно и без его слов прямо под нашими ногами на снегу виднелись пятна крови дорога была изрядно вытоптана осколки собрать так никто и не удосужился что же наши конкуренты не заинтересовались стеклом полагаю что его было гораздо больше и основную часть они собрали клим присел похоже на битые бутылки «Посмотри». Я опустилась на корточки рядом с ним и стала разглядывать осколки на снегу. Димка сказал, что дом перед нами принадлежит какому-то Солнцеву. Прописан он в другом месте, но не исключено, что эту недвижимость он использует для запоев. Другое применение ей мне сложно придумать, а стекло — всего лишь побочное явление алкоголизма. «Выглядит нежилым», — согласился Клим. «Место для убийства выбрано идеально». Ни камер, ни посторонних глаз. С одной стороны откос оврага, с другой два дома, один из которых необитаем, а второй условно жилой. Да и переулок, с которого теоретически можно было бы что-то заметить, фактически безлюдный, по крайней мере, мы пока не заметили ни души. «Возможно, мы имеем дело с маньяком, и он скорее выбирал место, а не жертву». Наше рассуждение прервал звук подъезжающего автомобиля. «Мы, как по команде, встали на ноги». В этот момент с нами поравнялся черный джип. Автомобиль притормозил, окно со стороны водителя опустилось, и мы с трудом узнали в мужчине с огромными мешками под глазами красавца Павла. «Привет, что это вы тут сидите?» Вместо ответа Клим начал было выражать дежурные соболезнования, а я подумала, кому, как не владельцу похоронного бюро, знать, как правильно это делать. В этот момент задняя дверь распахнулась, Из высокого порожка машины на снег соскочила хорошенькая девчушка в розовой шапке. «Добрый день! Вы моя новая няня?» — обратилась она ко мне. «Эльза, это мои хорошие знакомые. Лена и Клим. И нет, Лена не няня. Я могу посидеть с ребенком, если необходимо», — предложила я. Клим в недоумении посмотрел на меня. По правде говоря, я сказала это из вежливости. Однако, к моему удивлению... Павел не спешил отказываться, и я поняла, что помощь ему действительно нужна. «Мне неудобно, честное слово. Родители Анжелы заняты подготовкой, но вы понимаете. Моя мать в дороге, живет за тысячу километров отсюда. Вечером встречаю ее на вокзале. Наша постоянная няня Алевтина Ильинишна заболела, а Лиля не берет трубку». «Все в порядке», — успокоила его я. «Садитесь, давайте проедем на территорию», — предложил он. «Мы пешком!» — подмигнул Клим. Девочка запрыгнула обратно в машину, и они покатили к дому. Ворота стали медленно отъезжать, а Клим обратился ко мне. «Зачем?» «Ты видел, на нем лица нет. Надо человеку дать, если не вздремнуть, то хотя бы в душ сходить. Я не могу оставить тебя одну в их доме. Почему? А что, если убийца Тимофеев? Ну, мотив убить супругу у него наверняка бы нашелся». «Но соседку-то зачем? Впрочем, не можешь меня оставить? Посидим с девчонкой вместе. От нас не убудет. Или у тебя есть планы поважнее?» «Перенесу», — пробурчал он, когда мы оказались за забором.